Самым из самых интересных государств Средневековья, вне всякого сомнения, была Британия. Британия интересна для нас тем, что, во-первых, ее путь феодализма феодализме, в строю, отличался немножко от такого стандартного, как бы классического пути, свойственного французской действительности и ряду других стран. Как известно, классический феодализм, по мнению современных исследователей, существовал в основном на территории Северной Франции и Западной Германии. Все остальные регионы Европы в чем-то более или менее значительно отличались от этого пути. Там были свои частные коррективы. Совершенно особым путем и в значительной степени особым путем шла Англия. Это определялось тем обстоятельством, что в середине XI века в Англии произошел серьезнейший катаклизм. То есть произошло завоевание этой страны, англосаксонского королевства, единого уже к этому времени королевства, внешними захватчиками, то есть нормандцами. Завоевание осени 1066 года кардинально изменило всю судьбу Британии. Это была последняя война вторжений. До этого на территорию Англии захватчики, переселенцы вторгались достаточно часто. Эта волна переселений была последняя. Симптоматично, что до нашего времени, до настоящего момента, вот с этого 1066 года, нога захватчиков фактически не вставала на территорию Британии. И развитие этого государства шло без каких-то особых грандиозных скачков. Конечно, там были революции, войны и многое всякого всего такого, но в общем и целом Англия ведёт своё, современная Англия ведёт своё начало, свою историю как раз с эпохи э, нормандского завоевания. И этим определяется особенность английского пути в дальнейшем. Как развивались эти события? После битвы при Гастингсе в 1066 году, 14 октября, э, нормандский герцог Вильгельм, Вильгельм, вошедший в историю под именем Вильгельма Бастарда, незаконно или Вильгельма Завоевателя, совершает быстрый марш на Лондон. Лондон захватывается достаточно просто и безболезненно, по той простой причине, что в Англии вообще после этого сражения при Гастингсе обороняться, по сути дела, некому. То есть в основном все королевские войска, которые были в этом государстве, они либо ликвидированы, либо разгромлены. Они ведь пережили за одно лето две грандиозных битвы. Битва при Стэнфорд-Бридже с норвежцами и через три недели битву при Гастингсе с нормандцами. И эта армия была в основном уничтожена, была в основном ликвидирована. То есть реальных боевых сил у англичан, у англосаксов не осталось. Поэтому сопротивляться было нечем. Поэтому Южная Англия покоряется достаточно быстро. Уже поздней осенью этого 1066 года Вильгельм захватывает Лондон и принимает на себя корону английской монархии. Он становится английским королем. Он коронуется в Вестминстерском аббатстве и получает права узурпированные, но все же права наследования английского престола. После этого, после небольшой передышки, начинается то, что в британской историографии именуется термином «спешка» на север, или бегство на север. То есть это своеобразный такой э, этап, продлившийся несколько месяцев э, быстрого и достаточно спонтанного завоевания северной частью Британии. Потому что э, войска Вильгельма, скажем так, расправлялись с непокорными, расправлялись с теми, кто не мог и не имел возможности э, действительно реально сопротивляться. Они подавляли очаги сопротивления в северной части Англии до шотландской границы и в результате уже в 1067 году в следующем англия практически вся покорена то есть англия завоевана нормандцами и вот с этого момента ведет начало история новой британии новой англии норманднский период истории англии который характеризовался целым рядом обстоятельств и особенностей ну прежде всего в этот момент в этот момент складывается новый тип государства новое государство Чаще всего, в большинстве случаев, государства развивались ну, как бы без особых катаклизмов. Конечно, были завоевания раннего средневековья, конечно, были варварские вторжения, но в основном после одного вторжения государство продолжало жить в каком-то таком внутреннем ритме, то есть оно само по себе развивалось. Сейчас это этот процесс меняется, меняется достаточно быстро и резко. В Англии происходит действительно спонтанное завоевание и Граница между прошлым и будущим очень резкая. Происходит переустройство. Англосаксы разбиты. Нормандцы чувствуют себя оккупационной армией, завоевателями в новообретенной стране. Они начинают устанавливать новые порядки. Эти порядки отличаются от того, что было в большинстве случаев на континенте. Дело в том, что Франция этого периода, например, она не подвергалась каким-то внешним завоеваниям, которые свергали бы государственный строй. Французский король как сидел на своем престоле, так и продолжал на нем сидеть. И вот та феодальная раздробленность, которая постепенно усиливалась, она была следствием этого процесса. Возможности для оценки английской действительности проистекают из того, что мы знаем об этом процессе достаточно неплохо, достаточно хорошо. норманцы как я уже сказал, ощущали себя действительно армией завоевателей в новообретенной стране. И этим определялась их определенная внутренняя сплоченность, не единство потому что они понимали, что против них местное завоеванное население. Кроме того, в самой Нормандии уже к началу этого завоевания, перед ним, как вы помните, централизация достигла особенных успехов. То есть это был один из самых прогрессивных социумов Европы. Это было одно из наиболее успешных обществ раннего средневековья. И Нормандия была самой централизованной, самой прочной областью французского королевства. Там вот эти отношения господства и подчинения были очень хорошо и отчетливо развиты. Естественно, начался передел, передел собственности, передел земли. Дело в том, что э, буквально э, через несколько месяцев как, да, после начала этого завоевания, а фактически сразу же после вторжения нормандцев на территорию Британии, начался передел земельной собственности. Передел земельной собственности, который свелся прежде всего к наделению землёй тех людей, которые завоевывали эту страну. Огромное количество земель было отнято у их владельцев, у англосаксонской знати, потому что эта знать была частью истреблена, частью покорена, и у многих были реквизированы их земельные владения. Эти земельные владения массово распределялись королём, новым королём Вильгельмом, между своими подданными. Я хочу напомнить, что основная масса людей, которая пошла с ним в этот поход, переправилась в Британию, были искатели приключений. Их было очень много. Это были рыцари из разных регионов Европы. Это были нормандские рыцари. Это были рыцари из других районов Франции, которым не хватало земли, у которых не было места для налаживания собственной жизни. Они рассчитывали его получить. Пошли крестьяне, которые рассчитывали обзавестись землей. То есть это было движение в том числе и за лучшее будущее, свое, собственное, частное. И король активно реализовывал эти э, потенциальные желания. То есть король, естественно, хотел, чтобы его люди, люди, которые за ним пошли, чувствовали себя достаточно уверенно, достаточно вольготно. И он наделял их землей. Поэтому очень многие люди получили в результате этого завоевания землю непосредственно от короля. Кроме того, огромное количество земли английской поступило в непосредственное владение королевской власти. То есть король стал крупнейшим земельным собственником в Британии. Трудно сказать, сколько точно, но, пожалуй, четверть наверное, земель Британии принадлежала непосредственно королевской власти, непосредственно короне британской. И это был тот фонд, из которого король мог, во-первых, адекватно награждать людей, которые отличились по службе перед ним, отличились перед ним непосредственно. Во-вторых, мог этим фондом распоряжаться в собственных интересах, то есть в интересах государства. Это было совершенно очевидно. То есть произошел передел собственности, и к этому огромному куску пирога, который представляла из себя Британия, подсели многочисленные новые едоки, которые активно начали его пожрать, поглощать. Пожирать не в том смысле, что он исчезал. Земляю это очень своеобразный пирог. Это пирог, который нельзя съесть, если только на нем не господствовать варварски. Это пирог, который постоянно обновляется и которому действительно подсели едоки, многочисленные едоки. Кроме того, король прекрасно понимал, вот Вильгельм Завоеватель, он прекрасно понимал, он был дальновидным политиком, и он знал, что нужно обеспечивать какое-то какой-то порядок в этом государстве, потому что, ладно, люди, которые пришли с ним из Нормандии, но много ведь было и не норманцев много было выходцев из других регионов, с ними надо было налаживать какие-то новые отношения, они могли выйти из повиновения. Он прекрасно видел, что происходит во Франции, в, соседнем, в его, собственно, э, во владении его сеньора, его господина короля Франции. Он видел ту раздробленность, которая существует, он знал, в каком положении находится французский король, и он, естественно, этого не хотел. Поэтому, используя тот момент, нужно было ловить момент. Армия победоносная, она захватила новую страну. В принципе, все довольны. То есть люди совершили то, ради чего они шли в этот поход. Земли захвачены, завоевано новое государство. король получил Герцог получил корону королевскую. И самое время устанавливать новые отношения. Поэтому король очень быстро, э, очень активно начинают создавать новую структуру подчинения. Вскоре после завоевания Англии был проведен своего рода съезд, на который были собраны все владетели земли этого британского королевства, то есть все феодалы Англии, ну практически все, наверное, были те, которые не приехали по какой-то причине, но приехало абсолютное большинство, практически все. И король, пользуясь правом победителя, пользуясь правом господина полководца, пользуясь тем, что практически все земли были даны этим людям из его рук. Это было его благодеяние. Они завоевали их все вместе, но раздавал эти земли юридически он, король. Он вынудил всех присутствующих поочередно, лично и индивидуально принести присягу в верности ему самому, то есть королю Англии. Иными словами, все английское Дворянство, вся знать, все вот эти рыцари английские, от э, герцогов и графов, то есть от высшего слоя знать, до э, знати самой низовой, то есть до простых рыцарей, у которых всех владений это было, может быть, несколько крестьян, несколько квадратных, э, там, несколько гектаров земли. Все эти рыцари и э, знать принесли присягу непосредственно королю. То есть формально, по всем юридическим законам, они держали землю непосредственно от короля чем ликвидировалась та феодальная лестница, которая была характерна для э, Франции. Ликвидировалась та феодальная лестница, которая была основой классического феодализма, когда действует принцип «вассал моего вассала, не мой вассал». То есть король может приказать человеку, который держит землю от него, то есть, например, герцогу или графу. Но его подчиненному, уже барону, который держит землю от этого герцога или графа, он ничего приказать не может со всеми вытекающими последствиями. Безусловно, вне всякого сомнения, эта система, при том, что, конечно, многие к ней относились достаточно скептически, была очень прогрессивным явлением. Она была явлением, которое блестяще подчеркивало и демонстрировало, как ведет себя и как действует новая королевская власть. И оно создавало совершенно новые условия для развития государства, потому что государство становится прозрачным сверху до Вот такое понятие, как вертикаль власти – Да, которая в наше время в общем всем понятно, что обозначает, в Англии становилась очень прочной. То есть король мог требовать службы, то есть службы в войске, поддержки финансовой, там, какой угодно поддержки, от любого дворянина королевства. Все они были лично обязаны королю. Это принципиально важный момент, один из самых важных. То есть в значительной степени уничтожалась та база для социальной и феодальной раздробленности, которая существовала во Франции и во многих других областях на континенте. И английский король изначально, уже в конце 11 века, получал очень хорошую стартовую позицию, фору для развития вот этих своих потенциальных возможностей, для развития своего а, совершенно особого а, отношения с подданными. В результате прочность английского государства изначально, на старте уже в 11 веке, была достаточно серьезноный и существенно по отношению к франции и по отношению к ряду других областей Европы. Другая сторона это опять же прозрачность этого общества но уже не на нобилете на уровне не на уровне нобилитета, а на уровне простых людей Дело в том что ровно через 22 года после завоевания британии и совсем незадолго до своей смерти, Вильгельм проводит акцию, которая была абсолютно беспрецедентна для остальной Европы. Он проводит грандиозную перепись населения. То есть в 1068 году по городам и весям, по всем уголкам Британии были разосланы королевские чиновники. Чиновники, которые вели перепись всего, что было подчинено королю. Не следует думать, что это была перепись э, в нашем понятии, да, то есть опрос опять, национального состояния, там, численности семьи, годов э, рождения и так далее. Главная цель этой э, переписи была фискальная, то есть упорядочить взимание налогов. Король хотел точно знать, чем он располагает, то есть новозавоеванная страна. Ее нужно было просто описать имущество, откуда что можно получить, кого можно призвать на военную службу, сколько можно получить денег, продуктов, товаров и так далее. Все это нужно было каталогизировать. Король хотел знать, чем он располагает. И это было сделано, это было сделано в течение буквально вот нескольких месяцев, одного года. В результате появился текст, уникальнейший источник, один из немногих текстов, которые